долг перед вишнями. За годы журналистской работы в Токио мне часто вспоминались слова Маяковского, который считал себя в долгу перед вишнями Японии, перед всем, о чем не успел написать. Постоянная гонка за текущими событиями, политической и общественной жизни, почти не оставляет журналисту, пишущему в газету из-за рубежа, времени для обстоятельного рассказа о самом народе, о чертах его портрета. Перелистываешь потом объемистые папки переданных материалов и с горечью убеждаешься, что так и не успел толком ответить на вопрос «Что же они за люди, японцы?» Об этом соседнем народе Наша страна с начала нынешнего века знала больше плохого, чем хорошего. Тому были свои причины. Да и то плохое, что мы привыкли слышать о японцах, в целом соответствует действительности и нуждается скорее в объяснении, чем в опровержении. Однако если отрицательные черты японской натуры известны нам процентов на 90, то положительные лишь процентов на 10». Разумеется, оценка той или иной черты характера всегда относительна, субъективна. Американец, к примеру, скажет, «Японцы предприимчивы, но непрактичны. Они серьезно относятся к работе, но весьма беспечно к деньгам». Немец добавит, «И ко времени тоже. Им не хватает пунктуальности, приверженности разумному порядку». Против этого трудно возразить. Хотя русской натуре импонирует как раз то, что японцы даже при бедности не мелочны, при организованности не педантичны, что они неохотно подчиняют душевные порывы голосу рассудка. Японец любит показать, что равнодушен к деньгам, может быть, даже больше, чем это присуще ему на самом деле. Пересчитывать сдачу не принято. Если пятеро рабочих зайдут выпить пиво, расплатится кто-нибудь один, и никто не будет сучивать ему потом свою долю. Заезжих иностранцев Япония поражает, как страна, где не берут чаевых. Шофер такси, разносчик из лавки, вручит сдачу до последней монетки и поблагодарит народ в целом, отличает какая-то моральная чистоплотность в отношении к деньгам. Люди не разучились ставить духовные ценности превыше материальных благ. Японец любого положения и достатка много читает, многим интересуется. Общий тираж японских газет перешагнул за 70 миллионов экземпляров, приближаясь к мировому первенству. Причем здесь надо отметить любопытную особенность. В западной прессе принято делить газеты на качественные, и массовые. Первые из них, то есть самые солидные, влиятельные, имеют куда более узкий круг читателей, чем бульварные издания, выходящие миллионными тиражами. США, например, серьезная «Нью-Йорк Таймс» втрое уступает по тиражу куда более легковесной «Нью-Йорк Дейли Ньюс», а тираж наиболее респектабельных в Англии газет «Таймс» и guardian в 10-12 раз меньше, чем у массовой «Дейли Миррор». В Японии же именно качественные газеты одновременно являются и массовыми, то есть наиболее популярными. «Осахи» и «Омиури» и «Майнити» имеют по 7-8 миллионов подписчиков. Дело здесь, разумеется, не в издателях, а в читателях в уровне их запросов. Есть типичная шкала чувств, которые сменяются у иностранца по мере того, как он вживается в Японию. Восхищение, возмущение, понимание. Та самая экзотика, которая умиляет туриста, подчас раздражает человека, прожившего в стране год или два. То есть срок, достаточный, чтобы сама по себе необычность перестала отождествляться с привлекательностью. Но, как правило, недостаточный, чтобы преодолеть привычку подходить к чужому народу со своими мерками. Японцы иногда сравнивают свою страну со стволом бамбука, окованным сталью и завернутым в пластик. Это точный образ» туристские достопримечательности, которые прежде всего предстают взорам иностранцев, и впрямь кое в чем схоже с экзотической оберткой, сквозь которую местами проглядывает сталь современной индустриальной Японии. Легко подметить новые черты на лице этой страны, труднее заглянуть в ее душу, прикоснуться к скрытому от посторонних глаз бамбуковому стволу, почувствовать его упругость. Всякий, кто впервые начинает изучать иностранный язык, знает, что проще запомнить слова, чем осознать, что они могут сочетаться и управляться по совершенно иным, чем у нас, правилам. Грамматический строй родного языка тяготеет над нами как единственный универсальный образец. Это в немалой степени относится и к национальным особенностям то есть как бы к грамматике жизни того или иного народа. По мере того, как нарастает поток информации о зарубежных странах, все более нужным становится умение осмысливать эти факты. Иначе копить их также бесполезно, как заучивать иностранные слова, не зная грамматики. Подметить черты местного своеобразия, экзотические странности – Это лишь шаг к внешнему знакомству. Для подлинного познания страны требуется нечто большее. Нужно приучить себя от вопроса «как» переходить к вопросу «почему». Иначе говоря, необходимо, на мой взгляд, разобраться в системе представлений мерок и норм, присущих данному народу проследить, как под воздействием каких факторов эти представления, мерки и нормы сложились, наконец, определить, в какой мере они воздействуют ныне на человеческие взаимоотношения и, стало быть, на современные политические проблемы. Может возникнуть вопрос, правомерно ли говорить о каких-то общих чертах целого народа, ведь у каждого человека свой характер и ведет он себя по-своему.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 если жизнь так насыщена переменами, а стало быть, непрерывно меняются и люди. Спору нет. Японцы стали в чем-то иными, чем прежде, но даже сами перемены происходят у них по-своему. По-японски. Подобно тому, как постоянный приток новых слов укладывается в языке в устойчивые рамки грамматического строя, Национальный характер меняется под напором новых явлений тоже весьма незначительно. За семь лет журналистской работы в Токио я постоянно писал о текущих проблемах, которые становились злобой дня. Однако, чем глубже я вживался в японскую действительность, тем острее чувствовал потребность более обстоятельно рассказать о самой атмосфере страны, о характере ее жителей, Обо всем том, что поневоле остается за рамками газетных репортажей, но составляет немаловажную подоплеку событий. Авторский замысел состоял, стало быть, в том, чтобы нарисовать, разумеется, в своей личной, может быть, в чем-то спорной интерпретации, психологический портрет японского народа. Хотя, повторяю, судить о характере человека и тем более целого народа Дело весьма субъективное, так что я смог поделиться лишь своими личными впечатлениями о японцах и опять-таки личными размышлениями о них. Национальные особенности заслуживают изучения не только ради познавательного этнографического интереса. Знание этих особенностей помогает глубже вникать в суть современных проблем. Лучше понимать подоплеку явлений и процессов, механику взаимодействия общественных и политических сил. Словом, поняв, что за люди японцы, легче понять, что за страна Япония. С этим дальневосточным соседом нам суждено всегда жить бок о бок, а кому неизвестна истина? У соседа могут быть свои взгляды, склонности, привычки, Но чтобы ужиться с ним, надо знать его характер».